В погоне за чашкой кофе. Один день из жизни заместителя директора по производству. Анна Нефедова. В 7.30 на работе. Директор загорает в Ливане. Отдел кадров в декретном отпуске. Босс в Германии. Отдел закупок на выставке. В офисе пусто. Пришли новые сотрудники на работу. До 9 выдаю форму, провожу инструктаж по охране труда и распределяю по цехам и сменам. Показываю, как повязывать шапочки и обувать тапочки. Пишу сумасшедшие фамилии таджиков и молдаван из 30 букв. 9 утра. Перепрограммирую офисную АТС, чтобы звонки с телефона секретаря поступали в мой кабинет. Последующие 35 дней буду каждые 5 минут рассказывать правила работы и зарплаты для желающих трудоустроиться, как к нам пройти или проехать, а также переключаться на факс. Секретарь на ресепшн. Ставлю в столовый чайник, хочу кофе. Сажусь заносить ежедневные отчеты в базу данных. Следующие 14 часов каждый час буду выслушивать начальника смены с текущими жалобами на сотрудников, начальников, бракованную продукцию и работу линий. На одну жалобу не более пяти минут по распорядку. По факту убило бы. Час дня. С отчетами покончила. Вспомнила, что в 9 утра хотела кофе. Иду в столовую, снова ставлю чайник. Я все еще хочу кофе. На очереди три новых сертифицируемых продукта. Надо написать технические условия, технологические инструкции и рецептуры. Все на разных стадиях. «Шоколад» уже прошел экспертизу госстандарта, просто подправлю некоторые пункты, окончательно выверю все названия и ссылки. «Карамель» только начита поэтому попутно открыт ГОСТ и парочка санпинов. Раздвигаю панель активных задач до четырех линий. В Аське появляется подруга из Запорожья. Увольняется с работы. Надо по мере возможности проявить сочувствие, оказать поддержку и дать добрый совет, причем в режиме интерактивного общения. При этом за спиной трется начальник смены, очередной заход, а за дверью стоит неудовлетворенная уборщица 15 часов. Вежливо выслушиваю жалобы уборщицы на мастера смены. 15.05. Вежливо выслушиваю жалобы мастера смены на уборщицу. 15.10. Разнимаю дерущихся мастера смены и уборщицы, подписываю заявление на увольнение обоих, затем заявление о принятии на работу, их же обоих. 15.40. Пишу свое заявление на увольнение, открываю кабинет директора и кладу ему на стол. Возвращайся, родной, поскорее. 15.55. Иду в столовую, ставлю чайник. Кофе я так и не выпила, но все еще хочу. Что-то странное. Ставлю песочные часы из лаборатории на 5 минут, чтобы не забыть прямо перед монитором. 16 часов. Звоню в Ливан поинтересоваться температурой воды в море. 16.30. Пересчитываю деньги в кошельке, чтобы заплатить водителю за вывоз мусора. Ключ от сейфа, где деньги лежат, директор перед отъездом забыл отдать. Денег не хватает, поэтому иду занимать у начальника смены. 16.45. Открываю ежедневник с записями. Что нужно было сделать сегодня? До десяти позвонить поставщикам патоки по поводу сертификата. Еще успею, у них рабочий день до пяти. Звоню, гудки и разошлись поздно. Переношу на завтра. Дальше перепроверить отчет за понедельник. Роюсь в бумагах, роняю песочные часы. Что они забыли у меня на столе? Вызываю уборщицу и читаю нудную нотацию, что вещи нужно оставлять там, где они лежали. Особенно документы. Особенно если они валяются по всем концам стола кабинета так надо. Вспоминаю, что ставила чайник, иду в столовую, включаю уже остывший чайник и стою над ним, чтобы не забыть, что хотела кофе. Прилетает мастер смены и кричит, что девочка отрезала руку в упаковочной машине. Девочку приносит ко мне в кабинет, я выгоняю полуобморочных начальника смены и прочих паникеров, перевязываю порезанный пальчик и отправляю пострадавшую нарушительницу техники безопасности домой. Печатаю очередное объявление с поддельной подписью директора о нарушениях охраны труда и техники безопасности, а также огромных штрафах за нарушение. Хм, ждать тебя, что ли, из Ливана? Восемнадцать часов. Зову уборщицу и прошу сделать мне кофе. Вернее, будет. Продолжаю писать документы на продукцию. Восемнадцать тридцать. Заходит водитель маршрутки и рассказывает про свои неприятности с сотрудницами. Объясняю, что это его личные проблемы, пусть сам их и решает. Обижается смертельно и уходит придумывать месть. 18.45. Заходят сотрудницы и рассказывают, какой у нас вредный водитель маршрутки. Пока объясняю им, что матом ругаться нехорошо, появляется водитель и начинается драка. Выгоняю всех из кабинета и закрываю дверь на ключ. В дверь начинает ломиться уборщица с моим кофе. Беру кофе и иду на улицу курить. За деревом целуются помирившиеся сотрудницы и водитель маршрутки. Семь вечера. Обхожу производство, нахожу 31 ноября на датере, а также 300 коробок и, соответственно, 1800 коробочек и, соответственно, 64800 упаковочек, датированных 31 ноября. Хватаюсь за голову и тихо-тихо произношу нехорошее слово. До восьми вечера наблюдаю, как растворителем стирают надписи на коробочках и ножичком подчищают гофротару. Восемь вечера. Пишу документы на карамель, кондитерку отправляю в госстандарт. Пусть сами ищут ошибки, у меня уже в глазах рябит от буквочек. Иду ксерить и распечатывать все бумажки для сертификации шоколада. Ксерокс говорит «но», жует бумагу и выстреливает черным порошком. Зову уборщицу, иду отмывать рубашку. Девять вечера. Ваську стучит за спрашивает, сколько времени сейчас в Москве и почему я еще на работе. Последний вопрос ставит меня в тупик. Пять минут уходит на то, чтобы закрыть все открытые файлы. Тихонечко переодеваюсь, выключаю компьютер и уношу ноги, чтобы никто не поймал. Рабочий день окончен. Иду домой писать должностную инструкцию контролера ОТК.